Глава 11 Пленники моря. Канабеев не раз выходил на берег, видался с женой, пил чай, уговаривал опуститься вместе с ним на дно. Но она упрямо отказывалась и бронила его, называя водяным и безбожником. Макару Ивановичу было жалко старуху. Она хоть и по глупости своей, а сильно страдала. Жили вместе садов, Тридцать лет и три года, как в пушкинской сказке. Да и разлучились. Канабеев нередко думал об этом, когда ему не спалось. И не мог понять, от того ли не спится, что думы одолевают, или от того, что сна не в одном глазу. И вот однажды, поворочившись на кровати почти до утра, он явился к Волкову и сказал. «Семён Алексеевич». Однако помогить мне уломать Струх к нам переехать жить. Оноловчее был. Самоварчик бы стаил нам. Уху щи каш варила. Надоели эти корейские кушания, что Пунь нам готовит. Пунь была по стирке, за чистотой смотрела, а моя Струх захарчим. Ванюшка, присутствовавший во время этого разговора, сказал: "Семён Алексеевич, «Мы вот что сделаем. Пойдем всем миром. Вы, я, Макар Иванович, Гузик, будем ее просить вроде как депутации. Не откажется». Волков безнадежно махнул рукой. «Ничего не выйдет», — ответил он. «Я уже говорил с ней и убеждал ее. Крепкая старуха. Стоит на своем и баста». «Тогда вот что». «Скажем, что Макар Иванович помирает. Она испугается и придет». «Однако, она со страху и помереть может», — возразил Канабеев. «Уж лучше без обману. Пойдем попросимся миром. Может, шо и выйдет». И захватив на всякий случай водолазный костюм для Марфы Захаровны, все отправились на берег. Марфа Захаровна стирала белье у Фанзы, И была даже несколько напугана, когда увидала, как из волн морских вышло четыре чудовища. Впереди них ее муж-богатырь, как дядька Черномор. И вся эта процессия двинулась к Фанзе. Марфа Захаровна наспех вытерла руки, спустила фартук и в выжидательной позе остановилась у двери. Хонгус с радостным лаем бросился к хозяину. В процессе людей с большими черными носами и огромными очками подошла к Фанзе. Все сняли водолазные полумаски и с поклонами подошли к Марфе Захаровне. От этой торжественности у Марфы Захаровны даже заколола в носу. Волков произнес речь, в которой говорил о том, что Макар Иванович заболел с тоски, что он не спит по ночам и что от всего этого и работа у него не клеится и если бы Марфа Захаровна согласилась жить в море, то она очень помогла бы всем им. Ее можно было бы принять в штат служащих и платить ей деньги». Тут Марфа Захаровна отрицательно махнула рукой. «А если и не из-за денег, то все же она должна согласиться ради того, чтобы помочь им всем». «Потом говорил Ванюшка, потом Гузик, и все они просили ее». Никогда еще столько людей не просили Марфу Захаровну. Она была смущена, взволнована и польщена. И неизвестно, что побудило ее решиться. То ли что ее просят, или, быть может, мимоходом брошенное волковым упоминание о том, что ее приглашают на службу и что ей будут платить жалования. Она не была корыстолюбива и не привыкла обращаться с деньгами. Муж доставлял ей натурой все необходимое но у неё далеко отсюда был внучок, сын её дочери, в котором она души не чаяла. И теперь Марфа Захаровна получала возможность делать ему подарки, а потом, собрав денег, даже поехать повидаться с ним перед смертью. А может быть, и самолюбие её было задето? Ванюшка опять говорил о том, что Пунь не побоялась опуститься на дно. Марфа Захаровна, выслушав все речи, обращенные к ней, ударила руками по толстым бедрам и засмеялась. Ха -ха! Эх вы, сукины коты!» Неожиданно обратилась она к членам депутации. «Что вы думали? Столько народу ко мне одной, будто я барыня какая! Ну, что мне с вами делать? Возьму грех на душу. Видеть, топить меня старую!» «Зачем-то пить, мамаша?» – ответил повеселевший Ванюшка. «Представим в лучшем виде! Примерьте-ка носик, мамаша!» И Ванюшка протянул Марфе Захаровне водолазную полумаску. Марфа Захаровна испуганно ахнула и отшатнулась. «Не бойтесь, мамаша, не укусит!» – продолжал Ванюшка. «Наденьте на нас а я помогу вам завязать!» Он взял из ее рук полумаску и начал прилаживать на лице. «В лучшем ведьма, Маша! Теперь ранец! Вот так! Приподнимите ручки, ремни, подмышки! Не тяжело? Ранец-то почти пустой! Один воздух!» «К нос плотно пришлось!» – спросил Гузик и взял Марфу за охрану за черный каучуковый нос. Она легонько взмахнула руками и снова опустила их. «Делайте, мол, что хотите. Ваша воля!» «Хорошо. Можно присоединить трубки с кислородом. Пусть получится дышать. Вы, Марфа Захаровна, воздух в себя носом тяните, а из себя ртом выпускаете». «Да что вы в самом деле? Сейчас мне хотите подвод тянуть. А собраться как же? я не могу. Я все свое хозяйство должна с собой взять». «Возьмем, возьмем, все возьмем, не волнуйтесь, мамаша», — сказал Ванюшка. «Вы только дышите, вот так, ну, начинайте, раз, раз, так, хорошо, идемте, мамаша, в вашу ручку. Кузик, бери за другую». И в сопровождении двух кавалеров, больше похожих на конвоиров, Марфа Захарана направилась к берегу океана. «Ой, батюшки, боюсь, ой, умру!» «Вот, видите, Марфа Захаровна, я же говорил вам, что вы от страху в море не хотите идти», — сказал Ванюшка. а пуньта не побоялась. Та за своим муженьком так и зашагала». Это подействовало. Марфа Захаровна сделала еще несколько шагов. Но когда волны начали обдавать подол длинной старомодной юбки, Старуха вновь остановилась. — Позвольте. — Но как же то так? — сказала она. — Ведь я вымочусь, вся вымочусь, и на полу вас там наслежу, а переодеться ничего не взяла с собой. — Не беспокойтесь, мамаша, — сказал Ванюшка. — Мы там вас живо электричеством высушим, вам и переодеваться не надо будет. Прямо, можно сказать, сухой из воды выйдете. Но смелее. «Крещается раба Божия Марфа!» И он потащил ее в воду. «Ах, фуф!» — кричала Марфа Захаровна. «Закройте ротик, Марфа Захаровна! Захлебнетесь, мамаша! В воде а ахать-юхать воспрещается!» — строго сказал Ванюшка. Когда вошли в воду до пояса, Гузик сказал, что пора надеть наушники. Все плотнее натянули на уши аппарат и быстро вошли в воду. Марфа Захарана что-то еще кричала, но ее уже никто не слушал. Однако, когда она погрузилась в воду с головой, то вдруг начала биться в руках, как пойманная рыба. Гузик и Ванюшка пытались удержать ее, но подоспевший Канабеев вырвал свою строку из их рук и вынес на поверхность почти потерявшую сознание. Когда она отдышалась, то объяснила, что без привычки наглоталась воды и едва не захлебнулась. Пришлось здесь же на берегу устроить совету. «Это без привычки, мамаша. Вы поучитесь немножко», – твердил Ванюшка. Но Гузик убеждал, что гораздо проще принести зимний водолазный костюм со скафандром. В таком аппарате Марфа Захарана может дышать, как и из-за благорассудиц. Вода не вольется в рот. С этим все согласились. Пока Марфа Захарана переодевалась в сухое, Ванюшка слетал на дно и принес из подводного жилища новенький водолазный костюм, в который и облачили Марфу Захаровну. Теперь дело пошло легче. Еще несколько шагов, и Марфа Захаровна спустилась под поверхность океана и вступила в новый для нее необычайный мир. Ее все пугало и удивляло, и свет фонарей, внезапно загревшийся на голове гузика и ванюшки, и неожиданно громкий голос мужа, сказавший ей через слуховую трубу «Однак не робей, старуха!» и рыбы, шнырявшие возле самой ее головы. Несмотря на тяжелые свинцовые подошвы, старуха чувствовала себя легче, как будто она сразу стала сильнее, моложе. Это было довольно приятное новое ощущение. Но зато быстрота и резкость движений пропали. Все шли медленно, сонно подражая плавности движений водорослей. Гузик и Ванюшка уже не поддерживали Марфу Захаровну за руки. Она шла самостоятельно. «Однако, вот мы и дома» услышала Марфа Захаровна голос мужа. «Где?» Она ничего не видела. Свет фонаря, выхватывая круг из зеленоватой мглы, освещал лишь два-три десятка метров водяного пространства с бесконечным количеством водорослей. В силу причудливых законов подводного видения Марфе Захаровне казалось, будто она идет в глубину какой-то трубы, наполненной мохнатой бурой паутиной. Но вот за длинными лентами и красивыми лапчатыми листьями она увидела что-то большое, тёмное, круглое, слишком правильно округлённое для того, чтобы быть естественным созданием природы, которая умеет изготовлять круглые предметы только слишком больших или очень маленьких размеров. Солнце, планеты, росинки, дождевые капли. Когда подошли ещё ближе Марфа Захаровна увидала железную стену с большой круглой заплатой. Это был вход. Волков подошёл к заплате, откатил в бок железную дверь и жестом пригласил Марфу Захаровну переступить порог. Все вошли в камеру. Дверь задвинулась. Вода начала быстро вытекать. Скоро камера освободилась от воды. Над головой Марфы Захаровны загорелась электрическая лампа. Гузик и Ванюшка погасили свои головные фонари Подошли к Марфе Захаровне и помогли ей снять тяжелый водолазный костюм. «Поздравляю с прибытием!» — сказал Ванюшка.